Виктор Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи» Часть первая. Фуджи. Часть первая. Глава первая. Фуджи. Стартап. Глотнув бондовского мартини, коктейль над схваткой, как называло его внутреннее меню яхты, Федор Семенович откинулся на спинку шезлонга и стал следить за ползущим по синему простору катером,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 Вас зовут Демян Улитин. Можно на ты? Точно, Демян. Не Демян? Демян выдержал взгляд Федора Семеновича. Точно. Могу паспорт показать. Федор Семенович внимательно оглядел Демяна. Тому было на вид лет 30 с небольшим.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 Такое ощущение возникало из-за того, что его слова налезали друг на друга, словно им было тесно во рту. А почему-то это вызывало доверие. — То есть осваивают средства? — понимающе спросил Федор Семенович. — Вот именно. Можно бюджет пилить, а можно на стартапах поднимать. Суть одна и та же.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 с нуля раскрутились на вечной мерзлоте аж до продажи клиентов. И только потом отечественный инвестор, экономя на футбольных клубах и баскетбольных командах, понесет им свои кровные, которые на залоговом аукционе заработают. Какая норма прибыли интересует отечественного инвестора, вы знаете, и требует, чтобы у стартапа был мировой уровень, не меньше. Желательно сразу новая фирма Apple. Кровососы. «Откровенный ты парень», — улыбнулся Федор Семенович.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 Пишется так, большими буквами «ФУДЖИ» и «Е» e в кружочке. Вот как у меня на майке. Расшифровывается Fuji ЭКСПИРИЕНС». Федор Семенович поглядел еще раз на синий простор за бортом, потом на далекую яхту Рината и решительно сказал. «Ну хорошо, Думя. Считай, что я подписался на твой экспириенс. Какие-то деньги в тебя вложу. Сперва небольшие, а дальше увидим».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 Дамиан махнул рукой. «Не обращайте внимания. Наш профессиональный жаргон. Грубо говоря, нужно понять, где именно у нас эти самые помпейские пустоты. Куда бурить и закачивать?» а -а -а, протянул Федор Семенович. «И как мы это будем выяснять?» самым простым и надежным дедовским методом», — улыбнулся Дамиан. «Завтра к вам на яхту прилетит наш штатный психоаналитик. Он на подписке о неразглашении, так что говорить с ним можно, не стесняясь».